издательство Бамбора. Океан книг. Исповедь литературы Веда. Книгу озвучивает автор Николай Жарянов. Вместо предисловия. Своё первое завещание я составил в 27 лет. Не люблю все эти фатальные даты и цифры, но так уж сложилось. И имущества у меня почти нет. Велосипед, компьютер и около 3000 книг в домашней библиотеке. Что и кому завещать, непонятно. Поэтому точнее всего прописал указания по собственному захоронению, не то чтобы это имело какое-то большое значение. Какая разница, под какой плитой и в каком гробу гнить? Но вмешалась литература. Она всегда с самого детства вмешивалась в мою жизнь. Вот и в тот период вспомнился мне рассказ Достоевского Бабок. Там пьяный герой засыпает на кладбище и начинает слышать, как разговаривают покойники. Вот мне и подумалось, а что, если Достоевский отчасти был прав? Удивительным образом жизнь и литература всегда переплетаются самым причудливым способом. А тогда похороны должны быть такими, чтобы раскачать эту вечную вечеринку. Идея созрела быстро. Нужно было вместо надгробия поставить надувную фигуру, одну из таких, какие используют для рекламы. Они еще двигаются, как будто танцуют. На лицо прикрепить мою фотографию с улыбкой в 32 зуба, поставить специальную аудиосистему, которая бы постоянно транслировала «Stay in a life, Bee Gees». Ну и надпись на оградке «Входите на могилу, танцуя». Красота. Документы зарегистрировал, нотариально заверил, все формальности выполнил, но реальность. Ох уж эта реальность. Всегда с ней одни проблемы. «Прошел год, другой. Открыли рядом с моим домом фитнес-клуб. Район у меня, к слову, ничем не примечательный. Восток Москвы по форме на фотографии из космоса напоминает кусок пиццы. Скелеты заводов вместо папирони, парк вместо сыра, кладбище под жаристой корочкой. Рядом с этой корочкой я и живу. С одной стороны кладбище, с другой две школы. Одна обычная, другая не совсем. Ну и МКАД. Прекрасно ведь». Так вот, фитнес-клуб открыли прямо рядом с кладбищем. Тренируешься на беговой дорожке и бежишь на месте к крестам и плитам, которые перед тобой в окне маячат. Результат на лицо, как говорится. Клиентов у клуба вначале было много, потом меньше. Район у нас не слишком спортивный, и поставили рядом со входом в этот замечательный клуб с названием Развалившаяся страны надувную рекламу, которая танцевала день и ночь. Идешь утром на спорт, кресты чернеют, и надувной чувак, ростом в три с половиной метра, с улыбкой в тридцать два зуба, танцует прямо у забора. Аниматор для мертвяков. Идея моя потеряла свою актуальность. Завещание я аннулировал. О смерти думать перестал. В новом тексте написал просто «В случае моей кончины импровизируйте». На том и порешил. Ведь реальность в моей стране такого свойства, что ни один вымысел с ней не сравнится. Достоевский это отлично понимал. Поэтому главное качество для писателя в России, на мой взгляд, не столько воображение, сколько умение подмечать детали. Слово — это бесспорно важно, но глаза. Глаза — это жизнь писателя, его творчество, его душа». В этой книге не будет никаких больших литературоведческих анализов. Какой в них смысл после книг Бахтина, Лотмана, Дунаева, Набокова и других? Это история о том, как искусство переплетается с жизнью. Так уж повелось, что моя судьба целиком и полностью оказалась связана с литературой. И эта исповедь, от начала и до конца субъективная, личная, не претендующая на истину, потому что сам автор в истину среди людей не верит. Она слишком часто становится банальной пропагандой. В спорте не соглашайтесь, критикуйте. Ничто не возбраняется. Дело ваше, моя же задача просто сказать своё слово.